Глава третья. Ранее означенная писательница в тот самый момент сидела на шестом месте второго вагона скоростного поезда 3462, пытаясь поддерживать телефонный разговор с матерью и не сказать, чтобы ей это удавалось. Вот уже десять минут они по кругу обсуждали одно и то же, а на часах было всего-то половина десятого утра. «Я никак не могу понять, что это за блажь — взять и похоронить себя в съемном доме неизвестно где. Да там же ничего нет в этой деревне. Что это за отпуск такой?» — повторила Лючинда в двенадцатый раз. «Мама, это не отпуск. Я еду работать. И обязательно уезжать так далеко. Хотя бы поезжай к кузине Матильде». Она тебя устроит у себя, детишек повидаешь. Может, тогда и я приеду вас навестить». Присцилла закатила глаза. «И как же я буду работать, когда вокруг бегает двое детей четырех и шести лет?» Но ее мать не собиралась уступать. «Ну и что? Мир не рухнет, если ты немного побудешь среди людей. Нельзя же вечно отсиживаться в собственном выдуманном мире, и все. Вот твоя двоюродная прабабка была как ты». «И плохо кончила!» «Которая?» «Аугуста?» «Именно!» «А как плохо?» «Говорю же, плохо!» «Например, накачалась наркотиками в туалете на вокзале Местре в 1922 году?» «Присцила!» — с укором воскликнула Лючинда. «Мама!» «Аугуста была швеей, и все дамы в Венеции обращались только к ней». Мне кажется, плохо кончила, вообще не про нее. У нее не было детей, понятно? Ни одного. О, Господи!» Пресцилла сползла по спинке сиденья. Лючинда и не думала сдаваться. «Сойди с поезда и поезжай в Парму к кузине. Я сейчас ей позвоню, спрошу, можешь ли ты пожить у них недельку? Мама, нет. Я все равно позвоню. Ладно, звони. Меня не будет до августа, как минимум». Поедешь к Матильде, поцелуй за меня детишек и передай, что я всех люблю и навещу их в сентябре. Присцелла, подумай о прабабке Аугусте. Мама, мы въезжаем в туннель. Пока, целую». Она поспешно убрала телефон в сумку и повернулась к окну, разглядывая пейзаж. Взять ли один из детективов в мягком переплете, который она набрала с собой, или немного вздремнуть? Силы у нее уже кончались. Присцилла каждый раз удивлялась, как простой звонок от матери мог быть таким утомительным. Безупречная способность матери найти и надавить именно на ту точку, где внутри нее сплетались воображение и реальность, поражала. Эта женщина, несмотря на мировую славу дочери, никогда не считала ее занятия настоящей работой. В ее глазах Пресцила была просто домохозяйкой, которая нашла себе хобби, непонятно почему, приносящая много денег. Вот только у домохозяйки по определению должен быть муж, а дочь этого была катастрофически лишена. Пресцила, в зависимости от обстоятельств находила позицию матери оскорбительной, удручающей или забавной. В тот день, когда поезд нес ее в тилью Бьянко, Настал черед отчаяния. У ее матери язык был подвешен хорошо, ей это давалось легко. Эта женщина, целеустремленная и стойкая, не видела ничего опасного в реальности. Для присциллы все было иначе. Реальная жизнь была коварной, стоило попробовать защититься, как та вцеплялась когтями, оставляя на руках глубокие царапины. Кроме того, реальности никогда не удавалось держать верх над безграничным воображением Пресциллы. Зато ее воображаемый мир был прекрасен. Он трогательно оберегал ее и никогда не причинял боль. «Все проходит», — сказала ей Лючинда после очередной трагической влюбленности, когда Пресцилла могла лишь свернуться клубочком в своем горе. Но ее мать не сказала где проходит? Перед глазами? В венах или под кожей? Хорошо быть, как Лючинда, сильной и прагматичной, но при сцеле этого дара не досталось. Зато достались другие, более опасные. Она могла любить с храбростью и мужеством, присущим тем, чей разум не скован необходимостью мыслить рационально, и вкладывала в чувство всю себя с той же пылкостью, с которой писала свои книги. Как часто случается с мечтателями, под маской женщины почти безмятежно жила девочка. И присцилла об этом прекрасно знала, потому что порой слышала, как плачет эта девочка, похожая на куколку в платье с накрахмаленным передничком и в сапожках. Со временем Присцилла даже научилась любить ее, но ей слишком легко было причинить боль. Поэтому она решила, хватит эмоций, от которых вздрагивала эта девочка в ее душе, Хватит радостных трепетаний сердца, за которыми следует еще более глубокое разочарование. Тут было от чего сойти с ума. Присцилла знала, что никогда не сможет ощутить любовь, как многие другие женщины, знала, что многие по-другому проживают это чувство. Гораздо спокойнее, проще. Но она так не могла, поэтому решила, что пока не закончила свои дни, как безумная миссис Рочестер, запертая на чердаке, Пора, как говорится, подвести черту. Все. Точка. Навсегда. Мужчины даже говорить не о чем. Каким они оказались разочарованием, сколько любви она отдала тем, кто на самом деле ее не заслуживал. Ее влюбленности напоминали ее же книги, и то, что кому-то могло показаться банальным, она окутывала светом, и в ее глазах они сверкали. Она воплощала в реальность самые безумные фантазии ради мужчин, которые никогда бы не сумели их оценить. Поэтому с каждым разом разочарование, сокрушительное раздражение и отчаяние все смелее заявляли о себе. Сперва робко, затем все более открыто. «Зачем гореть чистым пламенем ради кого-то, кто удовлетворился бы и спичкой?» Пресцилла обратила свою страсть в работу довольно с нее эмоциональных американских горок, они нанесли ей слишком много ран. Она столько раз собирала с пола осколки своего разбитого сердца, что теперь у нее просто не осталось на это сил. И эта девушка, которая покорила сердца миллионов людей своими книгами, любовью такой мучительной и изматывающей, пропитывающей страницы книг вместо чернил, решила, что больше никогда не влюбится и, следовательно, направила всю свою страсть в книги. С реальной жизнью было покончено. Поэтому Пресцилла писала и писала, создавала сюжеты и персонажей, которые завоевывали сердца и соблазняли так, что женщины и девушки всего мира томно вздыхали над ее романами. Много лет она была идеальной фабрикой по производству историй, восхитительно любовных романов из чувств и тоски. Слова, полные эмоций и жизни, лились потоком на бумагу. Присцилли доставляла наслаждение ощущать, как фразы сами собой складываются в голове, как постепенно прямо у нее из-под пальцев появляются персонажи, живые, сияющие, как они обретают форму от нескольких прикосновений к клавиатуре ноутбука. Она черпала полные горсти вдохновения из источника, который никогда не пересыхал, и подарила своим героям то, что сама не сумела найти в реальности. И вот теперь, размышляла Пресцилла, глядя из окна поезда на проплывающий мимо пейзаж, что-то сломалось, и на историях, во всяком случае, в ее глазах постепенно появлялся тонкий налет пыли. И неважно, что пока никто этого не замечал, Она замечала. Присыла почти убедила себя, что потеряла способность менять реальность по своему вкусу, создавая новую. Несколько месяцев она искала свою пропавшую творческую жилку, пыталась убедить вдохновение вернуться, но теперь от него не осталось и следа, ни единого. Источник пересох, и перед ней лежало только пыльное русло, по которому некогда неслись пенящиеся волны ее неистощимой фантазии, а сейчас на его месте — пустыня с трещинами, из которых уже ничего не появлялось. Что же будет теперь, когда у нее не осталось даже воображения? А ведь когда-то вдохновение и желание творить было Так много, множество кармашков, из которых всегда можно было выудить нужную идею, найти скрытый поворот или извилистую тропинку, будто посланную судьбой. Сколько раз они спасали ее за время писательской карьеры, да и в жизни тоже. Выдумки и маловероятные объяснения раньше сами слетались с языка, и даже задумываться не приходилось. В те золотые времена... Достаточно было открыть рот, и вот уже готова отличная история. Но теперь всему этому пришел конец. Историй под рукой больше не осталось, а кармашки, из которых она их вытаскивала, точно кроликов из цилиндра, бесповоротно опустели. Какая жалость! Ведь, по сути, воображение и было ее способом заработать на жизнь. Пресцилла со вздохом вытащила из сумки пару детективов. «Лучше сосредоточиться на проблемах попроще. Реймонд Чандлер или С.С. Ван Дайн?» Тем временем в той же томной Венеции, из которой сбежала Пресцилла, некий мужчина тоже смотрел из окна, поглощенный своими мыслями. Он наблюдал за кружившими в небе голубями и размышлял о смысле не столько жизни, сколько отношений, и о силе той незаметной паутины, которая коварно окутывала чувства, а порой и сердца. Вот поэтому так и получилось, что даже он, обычно такой решительный и волевой, теперь тоже стоял и смотрел на голубей, погруженные в непривычно глубокие утренние думы. На самом деле Чезаре Бурелла — Доктор пластической хирургии и косметологии, почетный специалист, одаренный хоть и суровой, но элегантной мужественной красотой, которая покоряла жертв с обезоруживающей простотой, пытался, наконец, разобраться с довольно банальным вопросом. Куда пропала легкость в отношениях? Куда исчез волнующий трепет, соблазнительная дрожь? Мурашки, в конце концов, которые должны сопровождать отношения с такими очаровательными созданиями, как женщины. Все вдруг исчезло, неумолимо поглощенное их тягой к собственничеству и официальному статусу. Медленно, день за днем, оно растворялось в этом болоте, где на смену игривости пришло нездоровое желание уз брака. Так всегда случалось. Ни с того ни с сего легкость уступала место жесткости, и с этого момента начинали расходиться длинные трещинки, которые отнюдь не делали отношения увлекательнее, вместо этого превращая их в жалкий триумф компромиссов. Все начиналось по чуть-чуть, и обычно люди эти подмены даже не замечали. А он замечал. Всегда. Вместо шуток и игр приходила степенность и серьезность. Вместо приключений — рутина. Смех сменялся фырканьем, а страсть — вялостью. Вот почему рано утром в пятницу Чезаре, бесцельно разглядывая летающих над лагуной птиц, спрашивал себя, неужели так будет всегда? Может, где-то все же существует что-то легкое, удивительное, неподвластное постоянному изматывающему давлению реальности? кто-то, кто с течением времени остался бы цельным и верным себе, кто продолжал бы сиять. Неужели в целом мире не найдется ни одной женщины, которая выбрала бы иной путь, которая могла бы идти рядом с ним, создавая их собственную карту шаг за шагом, не позволяя условностям диктовать правила? Одна женщина. Только одна жизнь, с которой нечто особенное. Потому что Чезары любил женщин, любил их мягкость, то, как они двигались, это детское выражение, которое нет-нет-да появлялось под слоями макияжа и во взгляде. Ему нравилась их гладкая кожа, плавные изгибы тела, впадинки и ложбинки, на которые обычно не обращали внимания, а он замечал сразу, Женщины, по его мнению, были самыми прекрасными созданиями на свете, волшебными существами, к которым он испытывал безграничное восхищение. Отсюда и вся глубина его уныния, что в одушевлении и предвкушении вновь уступали место условностям. Просто домоклав меч, неумолимое тиканье, наполняющее минуты мукой, а не восторженным счастьем. И вот доктор Чезаре Бурелло, который прекрасно справлялся с любыми неожиданностями в операционной, сейчас был искренне обеспокоен, так как в очередной раз женщина, с которой он встречался последние несколько месяцев, по какой-то причине вбила себе в голову, что является его невестой. Официально. Ей не хватало простой радости быть вместе. Они должны были, по ее словам, «оформить отношения». И вот он в который раз влип. Держа в руке чашку с черным кофе, Чезаре как раз думал, как бы переубедить девушку и при этом не ранить ее слишком сильно. Или в качестве альтернативы, как порвать с ней, если не будет другого выхода? Но неужели не существует ни одной женщины, которая смогла бы просто жить без этого желания обязательно давать всему свое название? Роза пахнет розой, как ее ни назови разве не так говорил старый добрый шекспир а ведь он их немало повстречал и все равно неизбежно наступал тот грустный момент когда он чувствуя себя незаконно пойманным в клетку был вынужден принять меры роза заточенная в определяющее ее название задыхающаяся в тесных рамках мало помалу теряла свой аромат точно разрушенные чары И очень жаль, так как его нынешняя девушка была не только красивой, но и энергичной, так что Чезаро очень бы не хотел расставаться. Слабый звук сообщения вырвал его из дум, и, отойдя от окна, он взял в руки телефон, от души надеясь, что там предложение исправить очередную форму губ. Наивный. Вот она, тут как тут. В восемь тридцать пять утра спрашивает, во сколько он освободится вечером, смогут ли они поужинать вместе, а на закуску? Не хочет ли он на выходных познакомиться с ее родителями, а потом вместе поехать в горы? Но разве не прекрасная идея?» Чезаре едва заметно содрогнулся. «Бесполезно», — подумал он, качая головой. «Слишком поздно. Не лучше ли сделать быстрый и аккуратный разрез, как в операционной?» Так рано затянется быстрее. Пока же он мог превратить ужин в аперитив объяснений и вежливо отказаться от родителей и семейного отдыха, решил Чезаре, набирая ответ. Впрочем, эта женщина была не из тех, с кем можно расстаться легко и с достоинством. Он это чувствовал. Лучше на какое-то время исчезнуть. Какая-нибудь международная конференция где-нибудь далеко отлично бы подошла. Ну или хотя бы... Отпуск в родных краях. В конце концов, он уже несколько месяцев не виделся с братом. Убрав телефон, который уже разрывался, как сумасшедший, Чезара вернулся к окну. Он поедет в Тильёбьянко. Единственное место, где всегда можно найти покой. Во всяком случае, он так считал.